Единственным, на кого леди не нарычала, был секретарь ее мужа бэзил Уэст, потому что никто никогда не рычал на Безила. Его улыбка разоружала с первого мгновения. Однако больше всего, естественно, досталось переводчику Мохаммеду, импозантному и дорого одетому типу, которого, казалось, ничто не могло вывести из себя. Когда леди Грей увидела пассажира, сидевшего в плетеном кресле на палубе, ее гнев уже невозможно было сдержать. — В офисе они четко сказали мне, что мы будем единственными пассажирами. Конец сезона, и никто больше не собирается ехать в эту поездку, — воскликнула она. — Это так, леди, — спокойно ответил Мохаммед. — Вы, ваши сопровождающие, и один джентльмен. Вот и все. — Но мне сказали, что на пароходе мы будем одни. — Именно так, леди. — Это совсем не так. Мне солгали. «Что этот человек здесь делает?» «Он приехал позже, леди, уже после того, как вы купили билеты. Он решил ехать только сегодня утром». «Это абсолютное надувательство». «Все в порядке, леди. Он хороший джентльмен, очень тихий, очень приятный». «Вы идиот! Вы ничего в этом не понимаете! Мисс Макнотон, где вы?» «Ах, вот вы где!» Я ведь уже несколько раз спросила вас не отходить далеко. Я могу потерять сознание. Проводите меня в каюту, приготовьте аспирин, и пусть Мохаммед не смеет больше ко мне приближаться. Он готов повторять все в порядке, леди, до тех пор, пока я не завяжу. Мисс Макнотон без единого слова протянула орядне свою руку. Сиделка была высокой женщиной, 35 лет, обладавшей спокойной неброской красотой. Она устроила леди Грейл. е обложила ее со всех сторон подушками дала ей спиррин и выслушала постепенно ослабевающий поток ее жалоб леди рядни было 48 лет с 16 лет она страдала от избытка денег 10 лет назад эта дама вышла замуж за обедневшего баронетта сэра джорджа грейла она была крупной женщиной с приятными чертами лица которое было испещерено морщинами из которого никогда не сходило капризное выражение. Яркий макияж, которым она пользовалась, только подчеркивало разрушительное действие времени и несносного характера. Волосы леди попеременно красила или в платиновый, или в красновато-коричневый цвет, из-за чего те выглядели совсем блеклыми и усталыми. Одевалась она слишком броско и носила слишком много драгоценностей. «Передайте сэру Джоржу!»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 — А вы думаете, что она действительно плоха? — по лицу сиделки пробежала тень. В ее голосе появились какие-то странные нотки. — Да, мне... Мне не совсем нравится ее состояние, — ответила женщина. — Но прошу вас, не волнуйтесь, сэр Джордж. Это совсем ни к чему, уверяю вас. Она улыбнулась баронету дружеской улыбкой и ушла. В салон неторопливо вошла Памела. От ее белой одежды веяло прохладой. «Привет, дядюшка!» — поздоровалась она. «Привет, Памела, дорогая!» — отозвался Джордж. «Что это у тебя? Какая прелесть!» «Что ж, я рад, что тебе понравилось!» «А как ты думаешь, твоей тетушке тоже понравится?» «Ей ничего не может понравиться. Никак не могу понять, почему ты на ней женился, дядюшка?» Сэр Джордж ничего не ответил. Перед его мысленным взором пронеслись... проигрыши на скачках, настойчивые кредиторы и лицо красивой, хотя и деспотичной женщины. — Бедняжка, — сказала Памела, — думаю, что ты был вынужден это сделать. И теперь она здорово портит жизнь нам обоим, не так ли? После того, как она заболела, начал было сэр Грейл. — Она совсем не больна, — прервала его племянница. — Совсем. И делает все, что ей захочется. Вот, смотри, когда... Ты ездила в Асуан. Она была весела, как как как сверчок. Спорить могу, что мисс Макнотон знает, что она прикидывается. — Не знаю, что бы мы делали без мисс Макнотон, — произнес Джордж со вздохом. Что ж, она, девушка расторопная, согласилась с ним помыла. — Правда, я не балдею от нее так, как ты, дядюшка. Не спорь и не возражай.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 Сэр Джош решил поменять тему разговора на более нейтральную. — Что будем делать с этим новым пассажиром, который едет вместе с нами? Тетя хочет, чтобы на пароходе были только мы. — Значит, у нее ничего не получится, — холодно произнесла девушка. Тот мужчина выглядит очень импозантно. Его зовут Паркер Пайн. Я бы сказала, что он служит в департаменте учетной записи, если такой вообще существует. — Смешно, но я, кажется, уже слышала где-то это имя. «Бэзил — Безил! — обратилась Памела к только что вошедшему в салон секретарю. — Где я могла видеть имя Паркер Пайн? — На первой странице «Таймс» в колонке «Разыскиваются», — ответил молодой человек, не задумавшись ни на секунду. — Вы счастливы? Если нет, то приходите на консультацию к мистеру Паркеру Пайну. не может быть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 «Вы правы, Бейсил!» — чуть слышно произнесла она. «Как прекрасна жизнь!» Сэр Грейл встал и вышел. Его племянница нахмурилась. «В чем дело, счастье мое?» — насторожился секретарь. «Ненавидимая мною жена дядюшки». «Не волнуйся», — быстро проговорил Базил. «Какое значение имеет для нас? Что она думает? Просто ни в чем ей не беречь. Вот увидишь», — рассмеялся он, —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 Ариадна замолчала и глубоко вздохнула. Ее собеседник спокойно ждал. «Я хотела бы знать, травит меня мой муж или нет?» Выпалила она. Мистер Паркер ожидал услышать все, что угодно, но только не это. Он не стал скрывать своего удивления. «Это очень серьезное обвинение, леди Грейл. Послушайте, я не дура, не вчера родилась. Я подозреваю его уже какое-то время».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 Казалось, что Ариадне не хватает слов. Она выскочила из комнаты. Оставшись в одиночестве, мистер Пайн задумался. Он был настолько глубоко погружен в размышления, что заметно вздрогнул, когда кто-то вошел в салон и уселся напротив него. Это была мисс Макнотон. — А вы очень быстро вернулись, — заметил Паркер. «Остальные еще на экскурсии. Я сказала, что у меня разболелась голова и вернулась одна», — ответила Элси и, немного поколебавшись, спросила. «А где Леди Грейл?» «Полагаю, лежит в своей каюте». «Тогда все в порядке. Я бы не хотела, чтобы она узнала, что я здесь». «Так значит, вы вернулись не из-за нее?» неё — Макнотон покачала головой. «Я вернулась, чтобы переговорить с вами».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 Мистер Паркер Пайн согласно кивнул. «Больничные сиделки часто встречаются с различными нервными заболеваниями», продолжала его собеседница. «Все дело в том, что леди Грейл наслаждалась своим плохим здоровьем. Поэтому с самого начала в мою задачу входило минимизировать ее страдания, вести себя как можно тактичнее и наслаждаться путешествием настолько, насколько это возможно». «Очень мудро с вашей стороны», — заметил Паркер.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 — Я постаралась как можно тщательнее следить за тем, что леди Грейл ест и пьет. Мистер Паркер Пайн кивнул. — А как вы думаете, сама леди Грейл ни о чем не подозревает? Небрежно поинтересовался он. — О, нет, я в этом уверена. — А вот здесь вы ошибаетесь, — сказал мистер Пайн. — Леди Грейл как раз подозревает. На лице мисс Макнотон читалось недоверие.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 К нему вошел Мохаммед. «Старая леди сильно болеет», — сказал он. «Сиделка очень боится. Я найду врача». Мистер Паркер в спешке оделся. Он подошел к дверям каюты леди Грейл одновременно с Безилом Уэстом. Сэр Джордж и Памела были уже в каюте, где Элси макнота отчаянно пыталась помочь своей пациентке. Когда мистер Пайн вошел внутрь, у леди Ариадны начались последние судороги. Тело ее выгнулось, затряслось и замерло, а потом упало на подушке. Мистер Пайн мягко вывел Памелу на палубу. — Это совершенно ужасно! — схлипывала девушка. — Ужасно! Она что? — Умерла. Да, боюсь, что это так, — вздохнул Паркер. Он передал Памелу с рук на руки Безилу. Сэр Джордж с совершенно ошарашенным видом вышел из каюты.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 Сиделка подает ей чашку. После этого леди хочет, чтобы туда добавили чуть-чуть шерри. Сэр Джордж приносит шерри, а через два часа леди Грейл умирает со всеми симптомами отравления стрихнином. Пакетик с ядом находят в каюте сэра Джорджа, а еще один в кармане его смокинга. Впечатляющая картина, заметил мистер Паркер. А, кстати, уже известно, откуда взялся стрихнин. С этим пока еще не все ясно.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 Но если б это убийство спланировала мисс Макнотон, то все прошло бы гораздо лучше. Это очень профессиональная молодая женщина. И тем не менее, по моему мнению, сэр Джордж влип в это по самую макушку. У него нет ни малейшего шанса. Ну — Ну-ну, — сказал мистер Пайн. — Тогда мне надо подумать, чем я могу ему помочь. Он разыскал хорошенькую племянницу баронетта. — Дядюшка! «Никогда бы такого не сделал! Никогда! Никогда! Никогда!» Девушка была белая от возмущения. «Тогда кто?» — напрямую спросил мистер Паркер Пайн. «Знаете, что мне кажется?» — памела подошла чуть ближе. «Она сама это сделала! В последнее время у нее что-то творилось с головой. Она постоянно выдумывала всякое...» «А что именно?» «Да какую-то ерунду! Например, про Безила. Все время намекала на то, что Бэзил в нее влюблен. А ведь мы с Безилом, мы...» «Это я уже понял», — сказал мистер Пайн, улыбаясь. Так что все разговоры про Безила были выдумкой чистой воды. Мне кажется, она за что-то разозлилась на бедного дядюшку, потом придумала всю эту историю и рассказала ее вам, а затем положила стрихнин в каюту к дядюшке и к нему в карман. А после этого...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 Рад, что на склоне дней сэру Джорджу достанется хоть немного радости, пока еще не совсем поздно. 10 лет с ним обращались как с червяком, а теперь Элси Макнотон даст ему всю необходимую теплоту. Он улыбнулся, но сразу же помрачнел и добавил. «Думаю, что в Грецию мне придется поехать инкогнито. Должен же я, наконец, отдохнуть!»